Глава 19. С каким-то небывалым трепетом я смотрел на такой родной и такой далёкий шарик. Практически 5 минут перед моими глазами мелькали воспоминания о планете, ставшей мне родным домом. Да, я не был рядовым землянином. Впрочем, это совсем другая история. Сейчас и здесь новый я, лид божества с планеты Земля, ставшая пешкой в шахматной партии системы старых богов из других эпох. и еще черт знает кого. Да и пусть. Я из тех пешек, что залезут на коня, снесут ладью, сводят в кино королеву и достигнут края доски раньше, чем противник обратит внимание на перемены на поле боя. Ладно, пора сделать должное. Мир-земля. Обитаемая. Класс. Малый. Доминирующая раса. Человек. Подвид. Земляне. Население. 3,01 миллиарда. Форма правления. Смешанная территория: 29,1% суша, 70,9% вода. Климат: умеренный поясной. Уровень развития: регрессия предкосмической эры. Критические проблемы: 4. Вера: 5%. Коэффициент биоразнообразия: 3,4. Приход божественности: 2,1 единицу в сутки. Приход нот: 0,1 единиц в сутки. Недостаточный уровень развития Миры и Еливеры. За столь короткое время население Земли уменьшилось примерно на 90 миллионов разумных представителей моего вида. Кошмар. А если глянуть в динамике? Так, уменьшение смертности составило 58% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. А на этой неделе и вовсе снизилось вдвое. Тенденция хорошая. Поможем ей сохраниться. Критические проблемы, как и прежде, 4. И хотя в прошлый раз я вложил максимум из возможного в их решение, настала пора повлиять на родной мир куда как сильнее. Вера — пять процентов. От того и количества решений, возникающих перед людьми, проблем при помощи системы, минимально. Будем повышать. Так, что там с критическими угрозами милому дому? О, самое первое оказалось закрыто. Проблема с порталом на другую планету, откуда выползли и выползали жукоподобные захватчики, а опустошавшие плодородные земли больше не существовало. Вижу, за 2 недели сильнейшие отряды и лидеры в этой части земли объединились и надавали неприятелям парагам. Красавцы. Так, где там руководители отрядов? Система, помогай, ты же умная. Покажи лидеров, что командовали отрядами, уничтожившими угрозу. Попросил я И мудрая вседержательница выполнила мою просьбу. 7 лидеров, 18 второстепенных командиров, мои знакомые, соратники в том числе, приняли непосредственное участие. И как они только умудрились настолько быстро оказаться там и сразиться? Задался вопросом слух, и система и на него дала мне ответ, показав, как 6 из 7 лидеров открыли легендарные свитки телепортации и погнали со своими сильнейшими бойцами. а кое-где и с целыми армиями выживших сражаться за судьбу планеты. Вот красавцы! Не поскупились? Седьмой лидер как раз был одним единственным, кто в этом регионе жил и выживал, всеми силами стремясь остановить угрозу. Другие командиры — это вассалы, союзники и живущие неподалеку крупной общины, присоединившихся к веселью. Надо их отблагодарить за отзывчивость в столь важном и нужном деле». Так, смотрю, не все из них смогли вернуться домой. Свиток портала попросту был одним-единственным и одноразовым. Каждому по свитку двустороннего портала. И по пять легендарок местного уровня. Видишь, катулок, конечно же. И благодарственная записка. «От вашего бога Лида. Время спасения мира принявшего. ПС, красавцы». Так, ну тут минус семь единиц божественности. Суммарная стоимость артефактов набежала неплохая. Впрочем, важно понимать, что любая их легендарка по уровню силы приравнивается к базовому кинжалу Эфранга. Хотя в мире смертных они будут творить чудеса, спасать тысячи союзников и убивать тысячи врагов. А тут даже магических эффектов не имеют. Ну ладно, приукрасил. Легендарные артефакты бывают разными. Однако все они невероятно полезны в деле выживания и уничтожения противника. Факт, происходящий на планете, сильно меня заинтересовал. Столкновений и битв прямо сейчас около двух миллионов. Разумеется, если верить статистике системы. Жаль только, что нет времени ознакомиться с этим подробнее. Правители и спасители пары миллиардов ждет на ковер кое-кто крутой. И с этими другими ссориться крайне нежелательно. Так что заканчиваем радоваться крутизне героев Земли и движемся к проблемам. Вулканы, цунами, наводнения. «Остановить и стабилизировать тектонические сдвиги обойдется в 16 тысяч божественности». «Что за ценники? В три шкуры дерут!» Ошарашенно отметил я возможность легко и просто исправить ситуацию. «Ладно, попробуем проявить креативность». «Ну да, взрывается вулкан». «Почему это критическая проблема?» «Во-первых, ни одного сверхвулкана не задело. Извержений и землетрясений просто много». Рядом с вулканами люди не живут. А если и жили, то прежде. И сейчас они либо сбежали, либо погибли, сражаясь. Вся эта котавасе уже месяц длится, и непосредственно вулканы угрозы жизням больше не несут. А вот вулканический пепел несёт. И то, что он в скором времени создаст критическую массу, способную вызвать длительную ночь, гибель растений и урожаев по всему миру, голод и прочие прелести постапокалипсиса, уже серьёзно. С цунами аналогично. Многие регионы уже затоплены, и выживших там днём с огнём не сыщешь. В общем, было бы полезно, если бы зона затоплений просто-напросто уменьшилась. 120 божественности. Так-так, если создать четыре сверхсильных урагана, то они отведут часть полевых облаков в регион Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Но опять же, всё это разрушительная стихия и полумеры. Нужного эффекта толком не достигну. создать микроорганизмы, что питаются вулканическим пеплом. 600 единиц божественности. Так, примечание системы: опасность изменения биохимических процессов в атмосфере, состава воздуха, выживаемости планктона. Снова куча непредсказуемых последствий. Вот ведь дерьмо. Так, думай, голова, думай. О, придумал. Новая идея. Создание десятка магов пепла, благословение их на борьбу со стихией и выдача божественных заданий Обработка запроса Ну-ка, долго что-то обрабатываешься? Стоимость предоставления возможности получения либо смены класса, выдачи профильных навыков и способностей, иммунитета к разрушительному влиянию природной катастрофы, предоставление поддерживающих артефактов составит 725 единиц божественности для 25 магов Возможные непредвиденные последствия в связи с непредсказуемостью человеческой природы. Отлично, идёт. Радостно хлопнул в ладоши и продолжил развивать эту тему. Полчаса спустя я с удовлетворением смотрел за появлением сверхважной миссии, которую мог взять лишь достойный. Много времени ушло, чтобы продумать страховку, что нивелировала бы непредсказуемость людей. Правда, фактически получить эту миссию могли только уже имеющие большую степень доверия от меня и моих боевых братьев и сестёр-маги. С цунами и наводнениями поступил схожим образом, но более элегантно. Во всех пострадавших регионах я в несколько раз увеличил вероятность выпадения книг магии воды, льда и земли. Пусть мелиорации занимаются. Стоило это благословение в определённых зонах 220 единиц. Всё-таки то были довольно обширные регионы, ведь воды на планете куда как больше, чем суши, а затопило много где. Нет, можно было просто слегка повысить вероятность выпадения какой-то книги магии, но вместо слегка я выбрал кнопку значительно повысить. От того и ценник взлетел. Ещё на стоимость повлияло то, что выпадали именно книги магии, а не просто какой-то зори одной способности или увеличения характеристики. И этого добра можно набить и так, если не лениться и сражаться. В конце, мажорным взмахом руки от лица системы, и вовсе сделал объявление в духе: "Вот в этой области вероятность выпадения увеличена. Останови стихию и наводнение. Ваш долг, как выживших, но ну, я желаю удачи смелым и умным. Бог лит". Что-то в таком духе. Нет, ну а что? Пусть знают, кому молиться и в кого верить, чтобы росла вера, а вместе с ней и стабильность мира. Пусть обошлася эта куча локальных объявлений в целых 55 божественности. Не жалко, считай пару монстров в истёртых землях завалить. Третья проблема всё та же. Угроза болезней, эпидемий и прочих прелестей. Такс. В целом, после моих предыдущих мер ситуация острее не стала. Однако всё ещё грозило забрать множество жизней более слабых людей. Всё же не каждый из выживших воин и уничтожитель зомби. Ладно, поступим по-другому. Система, давай выкатим задание на постройку храма в памяти. Пусть там молитвы читают и всё такое. Я этот храм благословлю на год и к другой. Пусть увеличивает врадиосектора живучесть на 2-3 единицы. -за и за служение и исполнение заданий, выдаваемых тобой через меню прихожанам, можно будет купить книгу повышения живучести. А потом и ещё плюшек насыпем. Хорошо? Добробудка запроса. Что мы там, новое решение? Стоить избожественности разово за глобальное объявление и до 10 единиц божественности за год по времени исчисления земли, за благословение и включение в системное меню прихожан на 1 грамм. Отлично, то, что надо. Блин, если они 1000 граммов построят, в год будет уходить тьма божественности. Впрочем, вера подскочит до небес, это точно. Да и всегда можно внести корректировки и как-то выкрутиться за счёт подношений. Или еще что-то придумать?» «Подтверждаю возможность корректировки указанного функционала храма памяти». «Когда? Давай объявление!» Махнул я рукой, и из меня в очередной раз потянулась божественность. Хорошо, что я усиление тела в свое время взял. Иначе ощущения от таких разовых расходов божественности сравнились бы с лавовой рекой, потекшей по моим магическим каналам и венам. Ну и последняя проблема, по крайней мере, из старых. Лжепророки. Да и хер на вас. Отправлю всем ультиматум. Мол, я тут батя, а кто не с нами, тот под нами. У них ровно месяц. Потом же всех, кто не внемлет голосу разума, ждут не самые радостные последствия. Не мешайте мне своими вероучениями стабилизировать мир, попавший в жернова системных изменений. Или раздавлю. Это стоило мне пяти единиц божественности. Мог бы всех покарать сразу». И даже на это ушло бы меньше сотки драгоценного ресурса. Но я так подумал: если они в разумятся и начнут все свои силы тратить на пропаганду меня справедливого и хорошего, мир ждёт качественные изменения. Время неумолимо убегало, и я чувствовал, что есть друзья-соратники, ждущие общения. Однако сейчас было необходимо хоть как-то подправить последнюю проблему. Она же единственная новая и в то же время критическая. По всему миру начали появляться крайне разожравшиеся монстры ранга региональных бедствий. Фактически один такой громила, если дать ему время, способен легко стереть город. Я это знаю не понаслышке, ведь с одним таким уже имел честь сразиться в родном городе. Так туда спешил, чтобы спасти, э-э, что за Откуда внезапный провал в памяти? Что я забыл? Тряхнув головой, я вернулся к проблеме. Ладно, забыл и забыл. Сражался я, короче говоря, с таким монстром. И даже в итоге победил, но остался от меня обрубок бессознательного тела, обеими ногами стоящий в могиле. Тогда меня спасли. Бедные, нищие, но бесконечно добрые люди. Бабушка и внучка. Иногда обычная доброта в миллион раз сильнее легендарных артефактов. Вот этих монстров нужно как-то урезонить. Давить их по одному дорого и невыгодно. местные не разобьются. Ограничить я их не могу. Тогда пойдём по старому доброму пути священных походов. Правда, погибнуто очень-очень многие. Надо ограничения ввести на уровень и силу участников, а также благословение наложить на этих крестоносцев апокалипсиса. 70 божественности так-то не слишком много, но необходимо. Чем дольше тянуть, тем сильнее эти твари станут и обернутся таким бедствием, что всему континенту конец придёт. Да и убить такого станет крайне сложно. Не мне, конечно. Не беда, просто заплачу больше, чем хотелось бы, но своих точно не брошу. Так, ладно, пора продолжать. Времени в обрез. Меню просьб молитв. Ох, как их тут много. Система, отсортируй, пожалуйста, то, что не повредит миру в случае моего вмешательства. Да, список запросов не уменьшился. И это здесь нет всяких убить негодяя. Если я ещё возьмусь исполнять просьбы о мести какому-то монстру или зомби, а быть может, человеку или, к примеру, исполнять молитву о том, чтобы всё стало как раньше, то количество запросов будет равно количеству выживших землян. В общем, система в этом плане мне помогает, убирая всё то, что действительно нереально или банально глупо. Остаются только конкретные просьбы. И вот уже среди них доброту и щедрость проявить вполне возможно. Как только я прикрыл глаза и дал отмашку системе, позволяя альбомам верующих исполниться, меня почти сразу накрыло жуткое чувство голода. Ух, больше половины тех запасов, что у меня были, исчезли. Но оно того стоило. С лёгкой усталой улыбкой я нашёл одного из своих старых, но верных спутников и вышел с ним на связь. "Здорово, Сокол", поприветствовал своего приятеля, великолепного разведчика. "А? Чего?" Шварцнеггер удивился он и протёр глаза. А, блин, маскировку забыл снять. Это я, Лид, усмехнулся, понимая, насколько удивился мой товарищ. О, старина, а как ты тут оказался? Тут это на корнях дерева, свисающих соответственно у утёса над горной речушкой. Божественность использовал. Волк рассказывал обо мне. Немного Вцепился товарищ в корень и нашёл удобное положение, усевшись на раскачивающийся, но мощный кусок корневой системы. Ну вот, у меня всё отлично. Просто зашебись. Я тут немного земле помог. Надеюсь, это облегчит все возможные трудности в ближайшее время. Поря в воздухе я стоял, сложив руки за спиной. Я уже понял, уведомления от системы пришли. Я даже квест получил на постройку новых храмов, потому что ты считаешься одним из сильнейших на планете. Вот и получил. Они придут всем самым сильным. Надо остановить массовую гибель людей от болезней. Понятно. Слушай, я тут затворю одно я хочущее лепекон с мешочком золота. Представляешь? Он должен быть в пещере снизу. Сможешь проверить? А сам чего не слетаешь? И нет, не могу я. Я вообще только тебя и область вокруг тебя вижу сейчас. Конечно, могу отключиться и выбраться погулять по планете разума, но пока найду тебя, пока перемещусь, а через 10 минут сеанс заканчивается. Нужно на встречу отправляться. С искренним сожалением объяснил соратнику невозможность помочь. Тогда забей, я бы и сам слетал уже давно, но этот гад меня пыльцой феи зарядил. У меня все магические и классовые способности заблокированы, ещё полчаса будут. Я с радостью поболтал с соколом. Он рассказал мне о своих приключениях и о том, как портал к тем жукоподобным тварям закрывали всем миром. О своих приключениях я тоже коротко поведал. Очень коротко. «Лид, через три дня у Анны день рождения. Мы все соберемся. Общий сбор, так сказать. Думаю, если вдруг наш славный глава и лидер, что отправился оберегать наш мир на более высокий план бытия, появится на этом мероприятии». «Сокол, ты когда таким разговорчивым стал? Не узнаю тебя. Обычно и два слова не выдавить». Удивился я его многословности. «Да, появилась в нашем отряде одна. В общем, на праздники познакомлю, если придешь». Товарищ улыбнулся, а я с неудовольствием посмотрел на таймер. 10 секунд. 9. Я сделаю всё возможное, чтобы быть с вами. Даю слово. Протянул в его сторону сжатый кулак, и сокол стукнул своим. А уже в следующий миг я вернулся в комнату связи. Нужно подумать о подарке. Мысленно прикидывал я варианты, выходя из храма. Дорога мне предстояла не близкая, а начальник ждал суровый. Письмо-приглашение в кармане, а значит, пора идти. Стоило только выйти наружу, как меня, словно я и не применял никакого сокрытия фантома, обнаружил граф в Лазаре. Само собой, он развеял и эффект от способности. «О, какая встреча! Пишишь куда-то?» Граф встал прямо передо мной, перекрывая путь. «Приветствую, граф. Да так, один знакомый в гости пригласил. Извини, опаздываю и спешу. Не люблю заставлять себя ждать. Вдаваться в подробности я не стал». «Тогда не спим задерживать!» пожал плечами Лазари и отошёл с дороги. Я же пожал его маленькую руку и поспешил по своим делам. Странно, он, конечно, появился. Да и тут на районе бегало довольно много новичков в белых тогах и других базовых одеждах. Как они на него пялились? Наш вчерашний поход в ресторан не сравнится. Видимо, в районах побогаче Лазари известен больше, чем среди новичков. Что же, это только подтверждает его легенду. Но как бы там ни было, граф помог мне со стражниками и вернул снаряжение. За что ему большое спасибо. Меньше внимания к моей нескромной персоне и проблем в городе. Город жил своей жизнью. Обленившиеся башки валялись на божественных газонах до да террас. Новички таскали телеги с водой, носили корзины с едой, а иногда и другие грузы. Таксисты впрыгались в повозки на манер индийских рикш и возили более богатых божеств. Презрительные, алчные, недовольные, злобные и полные надежды, самые разные взгляды встречались в этих людях, ящеров, человека, подобных животных, эльфов и даже гномов. К слову, во время вчерашнего застолья я выяснил, что последние две расы очень редки и появляются в этом городе крайне нечасто. Они древние и новых освоенных миров у них практически нет. Более того, они гордые. Так и чувствуется это зудящее в их сознании нотка превосходства над другими расами. Живут такие существа отдельными общинами в далёких землях, ближе к фронтиру. Необщительные, суровые, сильные. Если таких и встретишь в горде начала, то это явно отправленные в деловую командировку члены клана или торговцы. От того их взгляды всё чаще презрительные и надменные. Ну, конечно, кто они, а кто мы? Местные нищеброды. Но если уж говорить о самом впечатляющем взгляде, то, без сомнения, он принадлежит главе города начала. «Уважаемый райдзендомо, вы звали меня, и я прибыл по вашему зову. Почтительно поклонился я под повелительным и внушающим трепет взглядом истинного правителя города».